Глава шестая. и не спалось. Она вертелась в кровати, десять раз вставала пить воду, поправлять занавески, проверять замки. Вздыхала и снова ложилась. Ей не давала покоя мысль, а шувала ее. Сначала он сказал, что уходит до конца рабочего дня. Потом неожиданно вернулся. Снова ушел. а Когда она после работы встретилась с Арсением, Оказалось, что ее новый шеф околачивается поблизости. Зачем он следил за ней? Если бы я ему нравился, он мог бы проявить свои симпатии, что называется, не отходя от кассы. Зачем бегать со мной по городу, думала Василиса. Если Арсений прав, и убийство секретарш связано именно с метеоритом, то подозреваемых просто раз обчелся. Шувалов занимает в их списке не последнее место. Но она не могла заставить себя поверить в то, что Шувалов – убийца. Впрочем, никто другой, по ее мнению, тоже не годился на эту роль. Василиса перебрала всех сотрудников метеорита по очереди и покачала головой в темноте. Кроме пресловутого Барсова, она до сих пор была незнакома только с женой Таланского, Может быть, та и в самом деле Мегера, как их поискать – сильная, решительная, жадная. Утро следующего дня – представила Василиса возможность полюбоваться на Наталью Валерьяновну во плоти. Правда, она охотилась не за ней, а за Барсовым. Рассудив, что коммерческий директор после командировки сразу побежит к руководству в докладам, Василиса, напечатав несколько страниц, отправилась в приемную Талантского. Здесь-то она и застала жену главного босса. Та стояла напротив стола Людочки и вовсе не торопилась войти в кабинет мужа. Она вертелась так и сяк. Словно хотела продемонстрировать секретарше свое тело. Это было тело, из которого с особой жестокостью изгоняли лишний возраст. Примерно лет 10 было выколочено вениками в саунах, оставлено на тренажерах, ободрано скрабами. Тело было поджаром, тренированным, дорого одетым и восхитительно надушенным. У него имелась голова с затейливой прической и лицом, похожим на мордочку мелкого хищника. Сходство с грызуном жене босса придавали темные, слегка раскосые глаза и мелкие острые зубы, которые Наталья Валерьяновна демонстрировала, делая вид, что улыбается. «Людочка, вы уже следите здесь за Алексеем Сипановичем?» громким шепотом говорила талантская, «Вокруг столько крашеных лохудр, которые готовы на все только бы увести красиво обеспеченного мужчину». Причисленная к Людочка лихорадочно сдувала челку со лба. Выражение лица у нее было такое, будто ей приставили пистолет ко лбу и засунули в рот жабу. Она кривила губы, не открывая рта, и старалась не поднимать глаз на свою мучительницу. Но та, вероятно, только-только вошла во вкус. Василиса, затормозившая на подходе, навострила уши, но тут кто-то радостно шлепнул ее по плечу, издав одновременно гортанное восклицание. Обернувшись, она вытащила глаза. Позади нее стоял никто иной, как Юра Птыриков, и радостно сверкал глазами. «Ты что здесь делаешь?» – опешила Василиса. «Как ты сюда попал?» «Да просто! Когда этот тип Таланский в первый раз приходил к Удесникову, того на месте не было. Так он, чтобы зря времени не терять, завернул в кардинал. Решил заказать сувенирку, календари всякие, ручки, круж кружки. Вот меня э -э, бросили на это дело». «Я пришел, чтобы показать заказчику новый каталог». Василиса понимала, почему руководство кардинала выбрало для этой работы Птырикова. Его хотели хоть на время удалить из офиса. Ему говорили, что считают его самым мобильным сотрудником и постоянно усылали в мыслимые и немыслимые места. Пару раз он даже ездил за рубеж. Тем не менее, благодаря каким-то таинственным обстоятельствам, Птыриков сидел в кардинале столь же прочно, как гвоздь в доске. Разговаривая с ним, Василиса перестала слышать, что Наталья Валерьяновна говорила Людочке, однако продолжала внимательно наблюдать за обеими. Вероятно, жена босса абсолютно распоясалась, потому что бедная секретарша покрывалась сначала меловой бледностью, а потом раскалилась до красна. «Ты потрясающе выглядишь!» – решил сделать комплимент Птыриков и так резво взмахнул руками, что съездил Василису по носу. «Ой, извини, извини!» – запричитал он. «Давай, чтобы у тебя кровь не пошла, я платком прижму!» С ловкостью фокусника он выхватил из кармана гигантский носовой платок и схватил Василису за нос, зажав нозри. Она попыталась вырваться, но не тут-то было. У Птырикова была бульдожья хватка. Кое-как отбившись от него, Василиса в ту же секунду поняла – Как избавить Людочку от Талантской? В конце концов, у девушек должна быть взаимовыручка. Подожди, Юрик, хочешь, чтобы тебя начальство отметило? Он, видишь, та тетка, жена Талантского, имеет на мужа громадное влияние. Если ты ей понравишься, можешь предлагать главе Метеорита и своего каталога, что хочешь. Хоть именные ластики, хоть позолоченные брелоки. Нет, правда? Взбудился Птыриков. Тогда, извини, я пойду, представлюсь. Это удобно? Удобно, удобно, иди. Василиса подмигнула Людочки и внимательно оглядела окрестности. К ее огорчению взгляду зацепиться было не за что. Над головой не висела люстры, которую Птыриков мог бы уронить на голову Талантской. Не было ни одной ступеньки, с которой можно было бы свалиться. Ни одного порожка, чтобы споткнуться. Никто не курил, давая возможность устроить маленький пожар. На столе у Людочки из опасных вещей стоял лишь пластиковый стакан с выдохшейся кока-колой и емкости скан с принадлежностями. «Нет, ну что-то все-таки должно произойти», – подумала Василиса. «Птериков просто не может обойтись без катастрофы местного масштаба». Птериков, между тем, подскочил к Наталье Валерьяновне и, всунул в ее ничего не подозревавшую ладошку свою энергичную руку, принялся оживленно вещать. Наталья Валерьяновна молча смотрела на него – Она была явно раздосадована тем, что кто-то прервал ее монолог и помешал получать удовольствие. Наконец она оборвала его и громко сказала «Вам ночь поговорить с моим мужем» и махнула руку «Идите в кабинет». Это был роковой жест. Птыриков послушно развернулся и сделал первый размашистый шаг. В тот же момент железный замочек на его замшевую дырочку сандалии зацепился за железный замочек босонушки Натальи Валерьяновны. Почувствовав, что ее ногу кто-то держит, Птыриков изо всех сил дернул непослушной конечностью. Наталья Валерьяновна вскрикнула и, взмахнув двумя руками, полетела на пол животом вниз. По дороге ее подбородок встретился с краем Людочкиного стола. Челюсти клацнули так, что все стаканчики, стоявшие на, на краю стола, накренились и, потеряв равновесие, полетели вслед за Натальей Валерьянной. Когда она приземлилась, ее незамедлительно засыпало дождем из карандашей и кнопок, а сверху палила колой. Наталья Валерьяновна заорала не своим голосом и попыталась перекатиться на спину. Тыриков против своей воли подтянулся к ней, едва удерживаясь на ногах. Его сандалия все еще была сцеплена с ее босоножкой. Под живот Натальи Валерьяновне попала пара кнопок, и ее крик перерос в рев раненого бегемота. Из кабинета тут же выскочил Таланский с выпученными глазами. Птыриков в попытках отцепиться от его жены дергал ногой, делая красивые махи. Нога Натальи Валерьяны, соответственно, тоже задиралась вверх под прямым углом синхронно с Птыриковской. — Дорогая! — скричал Таланский. — Это уж слишком! Что ты делаешь? Она сцепилась с рекламным представителем, — пояснила Людочка, которая все это время сидела, втянув голову в плечи. Схватив Птырикова за шкирку, Таланский с негодованием обратился к нему. «Что вы не поделились с моей женой?» «Да нет», – вмешался Василиса, – «они зацепились башмаками». «Ах, это!» – пробормотал Таланский, нырнув вниз и освобождая босонушку Натальи Валерьяны. «Дорогая, прости, ты все время делаешь зарядку, при каких бы обстоятельствах мы не встретились. Я думал, что и здесь... Ну, вставай, дорогая, давай, я помогу тебе подняться» а не мевшая от бешенства, Наталья варьянна поковыляла в кабинет, поддерживаемой Талански. На животе у нее красовалось бурое пятно, украшенное прицепившимися кнопками. «Вот это да!» – выдохнула Людочка, откидываясь на спинку стула. «Ты отомщена!» – завела Василиса. «Видишь этого человека? Он способен на большее. Так что держись от него подальше. Мужик он хороший, но опасен, как черт!» Его можно засылать в стан врага с целью посеять хаос. Териков, тебе лучше отложить визит. Не находишь? Ладно, вздохнул тот. Нескладно получилось. А Что ж, приду завтра. Вы меня запишите на прием? – Спросил он у Людочки. Та радостно кивнула. Она была готова даже подарить ему пламенный поцелуй. Но Териков этого не знал и возможностью не воспользовался. Едва он скрылся в голубой дали коридора, как на горизонте появился незнакомец. Это был крупный самец с черными волосами, зачесанными со лба. Тонкий нос с крупными трепетными ноздрями и глаза цвета какао лавенствовали на его лице. Полуулыбка была похожа на переводную картинку. Она явно не менялась в течение всего дня. Возможно, этот тип даже засыпал с ней. Он двигался к Людочкиному столу вкрадчивой походкой и напоминал породистого кота, который отлично знает, что у него есть родословное и что хозяева заплатили бешеные деньги за то, чтобы заполучить его в свою семью. «Парсов!» – шепнула Людочка. Но Василиса не ударив грязь лицом. Коммерческий директор уже издали окинул Василису плотоядным взглядом и, приблизившись, сделал это еще раз, даже с большим чувством. Здравствуйте, Людочка! Это очаровательная девушка ваша подруга? Познакомьте нас! «Отчего чего нет? Это Василиса, а это Виталий Игоревич. Просто Виталий, мягко поправил ее Барсов. Откуда вы, прелестное создание? Я новая секретарша Шувалова, сообщила польщенная до глубины души Василиса. Хоть Барсов и ловелас, слышать комплименты всегда приятно. С этим не станет спорить даже моралист скудесников. «Ах, вот оно что!» – воскликнул коммерческий директор, и его полуулыбка волшебным образом перевернулась вверх ногами, превратив лицо в скорбную мину. «Вы к нам на время или как?» «Или как?» – сказала Людочка. Но Василиса, не будь дурой, возразила. «Да как бог пошлет, посмотрим. Поработаю немного. Конечно, если мне не понравится или возникнут какие-нибудь обстоятельства...» «Ага, ясно», – сказал Барсов, из голоса которого в мгновение ока улетучились обжигающие интонации, чего он сделался прохладным и безвкусным, как кондиционированный воздух. «Ну, встретимся еще». Он повернулся к Василисе широкой и мужественной спиной и обратился к Ледочке. «Главный на месте?» «Да, но он не один, там его жена, и с ней только что случились неприятности, поэтому вам лучше повременить. Вряд ли Алексей Степанович сейчас готов к разговору. «Понял. Забыл сказать. Вы, как всегда, блистательная, Людочка», – пробормотал Барсов и, не подарив Василисе ни одного взгляда напоследок, ретировался. Походка у него по-прежнему была вкрадчивой, но в обратную сторону он двигался с удвоенной скоростью. «Вот это странно», – первый подала голос Людочка. «Я могла бы отдать голову на заклад, что он заинтересуется тобой». «Почему это?» спросила униженная Василиса, потому что он интересуется всеми молоденькими девушками. Я ведь говорила. Они еще некоторое время обсуждали поведение Барсова. Василиса отметила про себя. Однако этот тип поначалу безусловно отнесся ко мне со вниманием, но улыбался только до тех пор, пока не узнал, что я новая секреташа Шувалова. Почему? Василиса развернулась и торопливо прошествовала к своему рабочему месту. Едва она села за компьютер, Шувалов высунул голову и кабинета и зловредным голосом сказал «Наконец-то вы явились! Я ведь торопила вас с докладом. Не забыли?» Василиса поджала губы. «Если ты следишь за девушкой после работы, то уж будь любезен, на работе веди себя как джентльмен». Вслух, она, конечно, сказать этого не могла. Друг Шувалов и на самом деле маяк. Если она сейчас сообщит, что заметила его слежку, то спугнет рыбку. И когда настанет время выступить в роли мухи на крючке, Рыбка не клюнет. Василиса принялась вырабанить двумя пальцами по клавиатуре компьютера уж как умело. Она старалась не думать о странном поведении Барсова, который, познакомившись с ней, почему-то резко забыл, что он ловилась, и просто обязан бегать за всеми, кто носит юбку, еще не утратил свежести. Она выскользнула из-за стола, стараясь не шуметь, чтобы не разозлить Шувалова очередной отлучкой. Пробежав в конец коридора, спросила у Людочки, отдышавшись, «Можешь уступить мне привилегию пригласить Барсова к Талантскому, когда тот освободится?» «Понравился?» – с гордостью спросила Людочка. «Будто Барсов был ее личным приобретением для фирмы». «Очень!» – соврала Василиса. «Красив, как Бельмондо». «Ты считаешь?» – с сомнением спросила Людочка. «Было ясно, что Бельмондо – не ее эталон красоты. Вообще-то я сотрудников вызываю к шефу по телефону. А я схожу лично, подумаешь?» «Ну, ладно». Тогда я позвоню тебе. Василиса на цыпочках вышла в приемную, но Шувалов уже был тут как тут. «Послушайте, Василиса, так нельзя!» – начал он. «У меня расстройство желудка», – сразу же сообщила она, не дав ему досказать. «Что теперь поделаешь?» Шувалов убрался во свояси глупо моргнув. Василису с трудом дождалась звонка Алюдочки. Когда-то сказала «пора», она сорвалась с места, как скакун, спуганный пистолетным выстрелом. В кабинет Барцева она вошла не дождавшись ответа на свой легкий стук костяшками пальцев в лакированную дверь. Коммерческий директор что-то записывал в еженедельнике. Полуулыбка была при нем. Однако появление Василисы согнало ее с лица Барсова во второй раз. Он спрямил и сжал губы в короткую линию и сверкнул своими шоколадными глазами, убрав из них все сладкие составляющие. «Василиса?» Талантский готов вас принять. Людочка попросила передать. «А вы были в командировке?» Ее леденцовый голос ничуть не изменил нервических реакций Барсова. Он задергался, как будто присутствие Василисы пугало его. Засуетился, начал выдвигать один за другим ящики стола, бормоча что-то про свою занятость. Василиса, которая зорко следила за всеми его движениями, заметила, что в верхнем ящике на стопке чистых листов Лежит средних размеров кукла в нарядном платье, а рядом ножницы и скотч. Интересно, что делает кукла в кабинете коммерческого директора, подумала Василиса. Служа сказала, а в каком городе вы были? Далеко? Да нет, так ерунда. Был неподалеку. Вы любите кофе? внезапно спросила Василиса. Люблю. А что? Барсов смотрел не на нее, а на свои руки, которые ловко укладывали документы в папку. Просто внизу варят вкусный кофе. «Не думаю», – пробормотал коммерческий директор и, поднявшись на ноги, суетливо сказал, «Извините, мне надо идти». Он вытеснил Василису грудью в коридор и, кивнув ей, поплыл в сторону приемной Талантского. «Загадочное дело», – сказала сама себе Василиса и отправилась следом. «Ну что?» – набросился на нее Людочка. «Ноль эмоций. Мне даже кажется, он не боится». Может, это из-за девочек, ну, которых ну, ты знаешь? Думаешь, Барсов изначально разглядел во мне смертницу и чувствует себя в моем присутствии неуютно? «Ну что ты такое говоришь?» – воскликнула Людочка. «А что я еще могу сказать? Вы с Кукушкиной обещали Ловиласа. а это как назвать?» «Будь ты права, Барсов и ко мне относился бы с прохладцей, правда? А он вовсе даже не стесняется со мной заигрывать», – хихикнула Людочка. Понимая, что Барсов не отчитается за пять минут, Василиса прошмыла обратно и, воровато оглядевшись, нырнула в его кабинет. Ее интересовала кукла. Кукла была фарфоровой и до того, как попала в руки коммерческого директора, имела длинные каштановые волосы. Судя повалявшимся рядом с ножницами-обрезками, именно Барсов их укротил. Василиса повертела куклу и так, и сяк, но ничего интересного больше не обнаружила. Потом она влезла в еженедельник Барсова, который лежал на столе сверху. Если он его не прячет, в нем наверняка нет ничего криминального, подумала Василиса, не поленившись, впрочем, бегла пролистать книжку от корки до корки. На самой последней странице внимание привлекли в столбик записанные даты, против которых были поставлены буквы. Например, буква Д и рядом число 170100. Странная арифметика рассудила Василиса и торопливо переписала колонку на чистый лист бумаги, лежавший тут же под рукой. «Может, это ерунда какая?» – думала она. «Ведь Барсов как-никак коммерческий директор фирмы и должен помечать для себя десятки разных событий». И все же запись ее заинтересовали. Докладу Шувалова сегодня явно не везло. Несколько часов Василиса все-таки уделила ему, но печатала из рук вон плохо – Делала ошибки, повторяла по три раза одно и то же, путала согласование. Поэтому вся страница пестрела красными и зелеными подчеркиваниями. И все потому, что ее внимание было приковано к коридору. Неплотно прикрыв дверь, она ждала, когда Барцев пройдет от Таланского к своему кабинету. Однако он не шел и не шел. А когда все-таки появился, то промчался прямо к лифту и отправился вниз в кафе. Благо настало обеденное время. Василиса сразу бросила доклад и побежала следом. Когда она вошла в обеденный зал, Барсов уже расставлял на столе тарелки. Схватив со стойки фруктовый салат, Василиса подошла к нему. «У вас свободно?» Барсов вздрогнул и даже слегка попятился. Но потом все-таки совладал со своими эмоциями. «Конечно!» Он сделал приглашающий жест рукой, но удовольствие на его лице было столько же, сколько у человека, попавшего в кресло стоматолога. Василиза принялась болтать, предоставляя ему возможность вставлять в беседу ничего не значащие фразы. Несмотря на то, что она не касалась ни личности, ни вообще метеорита, было заметно, что еда в Барсова не лезет. Вероятно, все куски, которые он глотал, застревали у него в горле, поэтому он все выпрямлялся и выпрямлялся, и к концу обеда стал похож на монумент. Разрядила обстановку роскошная женщина Спичкина. Она подошла поздороваться с Барсовым, осветив все вокруг доброй, почти материнской улыбкой. Барсов вскочил и придвинул ей стул. Спичкина лишь мельком взглянул на Василису и, единожды кивнув, перестал ее замечать. Барсов, как это ни странно, тут же расслабился. Куски пищи, как видно, проскочили в его в желудок. Он подобрел, порозовел и даже заказал себе чашку кофе. «Дела», – подумала Василиса. «Может быть, сам Таландский в курсе напряженки, которая возникла в части коллектива в связи с моим появлением? Впрочем, если Людочка не в курсе, то и он наверняка тоже. У них ведь любовь на той стадии, когда поверять друг другу любую самую пустячную мелочь. Все еще интересно». Одарив Барсова чарующей улыбкой, она откланялась и пошла пытать Кукушкину. Просидел у нее час, но так никакому выводу не пришла. Кукушкина не хотела верить, что Барсов, барса был холоден хорошенькой девушкой, которая горела желанием подарить ему свое расположение. Ты, Василиса, наверное, его чем-нибудь смутила. А что, он раньше часто смущался? Когда Василиса возвратилась наконец на свое рабочее место, было уже довольно много времени. Шувалов, однако, не знал, в чем заключается настоящая работа Василисы. Заслышав шум в приемной, он появился на пороге кабинета, словно ангел мщения. «Я была в туалете», – быстро сказала Василиса, «чтобы предвратить упреки». «Вдвоем с коммерческим директором?» – ехидно спросил шеф. «Он был вам нужен, чтобы подавать бумагу?» «Ах ты! Надо же!» «Вероятно, он тоже был в столовой, а я не заметила». Еще бы ей заметить, когда она вся целиком была поглощена своей миссией выставлять себя приманкой для убийцы. Разгневанный Шувалов – который, как выяснилось из его драматического монолога, собирался вечером проработать уже готовый доклад, ушел со своим портфелем, громко хлопнув дверью. Может быть, он опять делает вид, что уходит, а сам притаился где-нибудь поблизости и будет ждать, когда я появлюсь, подумала Василиса. Прилипнув к окну, она стала наблюдать за стоянкой. Вместо того, чтобы материализоваться на выходе, Шувалов по традиции вернулся в кабинет. Застукав Василису окна, он хмуро спросил. «Вы что, бойкотируете мой доклад?» «Нет, нет, Игорь Михайлович, что вы!» Василиса поняла, что Шувалова нужно задобрить. «Я просто хотела посмотреть на вас сверху!» Невинно сообщила она и широко распахнула глаза. Природа, создавая ее глаза, явно не рассчитывала на подобные трюки, поэтому они тут же заболели. «На меня? Зачем?» – удивился Шувалов. Василиса понурила голову и, повозив носком туфли по полу, забормотала. Ну, просто захотелось. Шувалов смущенно закашлялся и, как всякий нормальный мужчина, поспешил уйти от опасной темы. Я вернулся сказать, что доклад нужен будет не к завтрашнему вечеру. Вы успеете за один день? Я буду очень стараться. Голосом записной дурочки ответила Василиса, одновременно окинув всего Шувалова приторным взглядом. Он тут же смылся, даже не напомнив, чтобы Василиса не смела задерживаться. Кстати, Дудасов вылечил ушибельную голову и снова появился на этаже в своем чистеньком комбинезоне с тряпкой на короткой швабре. Он залинул Василисы на огонек, когда весь народ уже разбежался по домам. «Элочка тоже часто так сидела», – сказал он внезапно, – грустная. «Щёк подопрёт кулаком, задумается о чем то «Все уж давно идут, она все грустит». «Да что ты говоришь?» Василиса почувствовала неприятный холод в животе. «А другие секретарши? Они тоже задерживались после работы?» «Бывало. Да кто не задерживался?» Василиса взяла Дудасова в оборот и вытрясла из него все, что он помнит. Потом бессовестно выгнала и принялась думать. Итак, элочка порой сидела здесь допоздна. Грустная. О чем, интересно, она грустила? Что и беспокоило или волновало Может быть, мужчина? Василиса выпрямилась. А что если? А, Надо срочно рассказать об этом Кудесникову. Она торопливо поднялась и схватила сумочку. Надо было взять еще расческу, которую утром она сунула в верхний ящик стола. Выдвинув ящик, Василиса оторопела. Потому что оттуда, словно змея, которая лежала до поры до времени, свернувшись холодными кольцами, выскочила леска. До этого она была небрежно скмотана. Довольно большой кусок лески. Вероятно, такой же, каким задушили всех, всех трех девушек из метеорита. Вот тут Василиса испугалась. Выхватив из стала расческу, она решила оставить разборки с леской до завтра. Открыла сумочку и чуть не вскрикнула. Леска, словно пружина, выскочила оттуда тоже. Не на шутку струхнув, Василиса затолкала ее обратно. Потом вылетела из кабинета и, озираясь по сторонам, со всех ног помчалась к лифту. Лишь оказавшись на улице, она перевела дух. Посмотрела на часы. Кудесников должен быть ждать ее в закусочной неподалеку, через полчаса. Ничего, что еще рано. Лучше уж я сама подожду его в этом кафе. Там много людей, не опасно. Впервые Василиса поняла, что такое настоящая паника. Она держала руку на сумочке, словно леска, лежавшая там, могла вырваться на свободу и причинить ей вред безо всякого постороннего участия.